Глава 18. «Любить других, любить самих себя». Аффирмация. «Я живу в любви и гармонии со всеми». Отношения с другими людьми. Каждый раз, когда я думаю о взаимоотношениях с другими людьми, я возвращаюсь к к одному особому аспекту этих отношений. А именно, все к той же концепции любви к себе. Если вы не любите себя, вы не сможете наслаждаться хорошими взаимоотношениями, потому что вы очень переживаете из-за них. Вы так беспокоитесь, что он, или «она» делают в данный момент? И действительно ли он, она любит вас? И где он, она? И почему не звонит? И будет ли дома вовремя? И с кем он, она, сейчас? Мы нагружаем себя множеством забот когда не любим себя. Человеку, который не любит себя, невозможно угодить. Вы всегда будете для него недостаточно хороши. Слишком уж часто мы выворачиваемся наизнанку, пытаясь удовлетворить партнёра который сам не знает, как это принять, потому что не любит себя таким, каков он есть. Когда мы говорим о ревности, то опять-таки имеем в виду человека, который не любит и не ценит себя, потому он так не уверен в себе, И ревнует к другому. Он словно бы говорит, «Я недостаточно хорош и не стою твоей любви. Не понимаю, за что ты любишь меня. И я точно знаю, что, уходя, ты делаешь разные гадости за моей спиной». Взаимоотношения на работе. У нас не может быть хороших отношений на работе, если мы не заботимся о себе. Потому что тогда мы становимся подозрительными, ревнивыми или очень самоуверенными. А наш маленький уголок или отдельчик превращается для нас в центр мироздания потому что мы боимся, что другие люди заберут его. Если мы любим себя, то всегда остаёмся спокойными и уверенными в себе. И у нас замечательные отношения на работе. Представьте себе людей в вашем офисе, которые плохо сходятся с остальными. В чём же дело? Им наплевать на себя. Они вовсе не плохие. Если вы не ладите с другими, это не означает, что вы плохой человек. Это означает, что вы верите в старые фальшивые идеи. Вы поверили кому-то, сказавшему, что вы недостаточно хороши. А когда вы недостаточно хороши, чего вы ищете больше всего в жизни? Любви и одобрения. Вы думаете, меня никто не любит или я недостоин любви? А когда вы недостойны любви, вам очень тоскливо жить. И поэтому вы становитесь язвительными или излучаете презрение. Вы ведете себя так, что остальным не хочется быть рядом с вами. А потом вы говорите, вот видите, меня действительно... Никто не любит. В том, что касается возможности заразиться СПИДом на работе, существует довольно обширный материал, представленный врачами. Вы рискуете заболеть только в определенных ситуациях. Например, если имели сексуальный контакт с больным человеком, или использовали общие иголки в шприцах. Очевидно, что нахождение в одной комнате, пожатие рук, совместное пользование кухней или ванной абсолютно безопасно. Когда мы владеем информацией, нет причины бояться работать с больным человеком так же, как мы больше не боимся находиться в одном офисе с больным раком или диабетом. Если вы услышали, что один из ваших коллег болен спидом, относитесь к нему так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам на его месте. Не играйте в игру «Ах, как это ужасно!» А скажите, что вы хотели бы ему помочь и спросите, как вы это сможете сделать.